Глава двадцать первая. Казнить нельзя помиловать. Инга. Я самая несчастная на свете девушка. Ну а что, имею я право погрустить? Поводов, к слову, предостаточно. Первым в списке значится неудачный любовный роман. Последним, кстати, тоже. Но и в промежутке пункты имеются. Я дурында умудрилась потерять телефон. Так что все же пришлось распотрошить кредитку, разориться на новый. И симку восстанавливать, потом вспоминать и менять пароли на все приложения. Вдруг какая-нибудь бешеная собака, которая нашла мой телефон, попытается влезть куда не надо. Но главное, номер Жора утерен безвозвратно. И этот Свинтус за всю неделю мне так ни разу не позвонил. Впрочем, к следующему понедельнику я тихо и мирно прихожу к выводу, что и хорошо, что у меня больше нет его номера, а то не сдержалась бы, позвонила, выставила себя еще большей дурой, чем есть. Не звонит тебе мужик? Причина может быть только одна: ты этому мужику до одного места все-таки гепард, как и сказала Анфиса, а Виктор бесспорно гиена. Везет мне на всяких животных. Хоть дрессировщицы в цирке где, честное слово. Час ночи завтра на работу лежу на кровати, а сна они в одном глазу. Все кручу-верчу в голове разные грустные мысли. Успокойся уже, живи дальше. Тихонько повторяю сама себе, но успокоиться не получается. Два козла за такой короткий период – это как-то перебор. Обнимаю своего плюшевого котейку и потихоньку начинаю всхлипывать. Что ж я за невезучее создание такой я? Обидно даже не то, что Жора после секса самоустранился из моей жизни, а сам факт того, что я поверила. будто это может быть начало чего-то серьезного. Ух! Тихонько пищу. Поворачиваюсь на живот и утыкаюсь лицом в подушку. Хочется орать и плакать одновременно, а еще слопать торт. Неожиданно в прихожей раздается звук дверного звонка. Кому что надо посреди ночи? Не спешу открывать, даже не встаю с постели. В самом деле, кто нормальный станет звонить в такой поздний час? Наверняка за дверью какой-нибудь алкаш или еще кто. Мне такие приключения ни к чему. однако очень скоро раздается второй звонок, а потом происходит нечто совершенно невероятное. Я определенно слышу голос Жоры, хоть и приглушенный. «Инга, ты дома? Инга!» Тут же подскакиваю и сажусь на кровати. Сердце пропускает пару ударов, а потом пускается в сумасшедший голуб. В висках стучит, ладони холодеют. «Это же надо так взбодриться от голоса одного мерзкого, отвратительного медведя моего ненаглядного!» «Очень хочу вскочить с кровати и мчаться в прихожую, прямо как есть, в пижаме с розочками и вороньем гнездом на голове. Но до меня очень быстро доходит одна очевидная вещь. Мне ни в коем случае нельзя ему открывать. В самом деле, ну кто так делает? Молчал всю неделю, решал свои вопросы. Даже на вшивую смс-ку и то времени не нашел. И тут на тебе явление Жоры Инги посреди ночи». «Вижу, понятно, зачем явился». Еще раз по быстренькому со мной сделать шуршур, -шур, еще не бойся потом попросить нажарить ему блинов и опять отчалит в дальние дали. Я ему простите, кто? Половая тряпка обыкновенус? Если Жора думает, что я побегу открывать и потом радостно брошусь в его объятия и займусь с ним безудержным сексом, то он глубоко заблуждается. Я себя не на помойке нашла, так-то. Я не девочка, которую можно забуриться ночью для быстрого сношения и потом слинять. Он упертый, надо признать, все звонит и звонит, а я сижу на попе ровно и грызу ногти. Можно, конечно, открыть двери и послать его куда подальше открытым текстом, но я не чувствую в себе силы это сделать. Я очень соскучилась, сильно перенервничала и вообще. Губы у него вау. Знаю, что будет, если открою. Навешивает мне лапши на уши, расскажет какую-нибудь сказочную сказку про то, как был занят, потом очарует и, и колдует поцелуями и прости, прощай, девичья честь. А заодно и чувствовал собственного достоинства. Нет, мне доверие, когда он рядом. Он точно гепард. Хотя нет, все же гиена. Гепард гиена, вот он кто.